Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в ухе и литературного клуба Мракопедия на Сферату Ктулху и Ко. Доволен ли я своей жизнью? Отвечу, что да. У меня есть, конечно, не всё, но многое для того, чтобы с чистой совестью так сказать. Работа, которую я люблю, не то чтобы лёгкая, но дающая радость и скромный, но достаточный доход, чтобы пристойно жить и выплатить остатки суммы за симпатичный дом. Жена, которую я искренне люблю и ценю ещё со студенческой скамьи. И главное это взаимно. Синежка, который весь в нас, а как иначе сможешь с одинаково реальным восторгом ковыряться в деталях старых машин, которые папа великодушно дозволяет изучать, когда берёт с собой на работу, и постигать премудрости готовки необычайно вкусных маминых угощений. А ещё друзья в доброй третьи штатов, хорошие, настоящие. Пожилые родители в Эпплвуде. Хотя теперь уже и здесь, я таки уговорил их перебраться сюда. подальше от сухого климата и поближе к настоящим свежим, нежным, но не морозным зимам. Собственноручно вытащенные из небытия тихоостских гаражей плимыт с почти новой, надёжной начинкой. Поди найди другой такой же в наших краях. Тот самый дом в глубине небольшого участка с крепким подвалом и капитальным первым этажом, наверное, выдержит и средний руки торнадо. Но тут их не бывает. Есть и минусы, но стоит ли о них? Хотя жена порой ворчит, что я трудоголик, преувеличивает. Чёрт, опять в самом начале поставил работу впереди семьи. Возможно, она права, что нам нужна ещё и дочь. Гармоничные семьи из рекламных плакатов на ограждениях бюджетных коттеджных строек, фильмы, умные книги и всё такое. И что мне неплохо бы побольше отдыхать. Так, ещё 3 года назад отец и правильно ворчит. И может как-нибудь ещё выберемся втроём в большой мир, в Канаду, в Рио или, например, в Балтимор. Но точно без дочери или без второго сына, потому что мне страшно. Мне до сих пор слишком страшно. Хотя с каждым прожитым годом и месяцем всё реже. И может, чем реже, тем сильнее. Мы любили, любим путешествия. Походы за город, вояжи по штату, летний туризм. Сколько раз ей и Марта пропадали для всех ещё на первых курсах колледжа, то на выходные, а то и на полмесяца. Здорово ведь слушать зудение лектора про Негарский водопад тусклым осенним утром в сырой аудитории среди зевков и скуки. И сжимать в руке четвертак, позавчера размененный из десятидолларовой купюры за проход к неофициальной смотровой площадке, самое настоящий, многоцветный ревущий и охладеющий лицо неогары, и видеть улыбку Марты, поигрывающей в тонких пальцах другим четвертаком, собратом моего, или слушать охонье дядишки Джеймса, окружающегося моим очередным исчезновением и внезапному возвращению. Ох, они сменяются восторженными речами коллекционера, когда я даю ему поистине антикварную, но весьма необычную курительную трубку, как у Шерлока, которую день назад приобрёл в 300 милях отсюда на безаменной барахолке в Бронксе. И, конечно, за границей. Я не мог позволить её себе, пока не стал более-менее стабильно зарабатывать. До того был короткий тур в Лондон за родительский счёт, из которого я помню лишь больше самолётное утро. Встав на ноги, мы с Мартой не отказывали себе в нечастых, но всегда ярких путешествиях. Ничего особенного. Европа, Мексика, Египет, разок даже Бали. Но тамошняя духота и насекомые. Привычка к продумыванию того, что со стороны казалось тcheinными авантюрами, это уисмасбродство у меня с детства. Каждый мой личный, а потом и семейный выезд, я тщательно готовил и узнавал по максимуму о тех местах, куда хотел отправиться. Прежде этому помогали книги, справочники, карты автодорог, путеводители. Для более дальних мест готовились не только туристические журналы и проискуранты, но и телепередачи про всякие далёкие места. Приятно узнавать место, где впервые ступаешь ногами по памятным картинкам и телеэфирам. За одно можно неплохо ориентироваться хотя бы в ближайших к интересующим местечках, улицах, рощах, дорожках, знать цены на покупки и еду. Да, из экономии мы часто выбирали кафе и рестораны для местных жителей, а не разрекламированные туристические точки, где за ту же или худшую еду или безделушки с тебя стянут втрое дороже. Думаю, в нашем подходе нет ничего плохого. А потом я открыл интернет-карты. Вот где раздолье. Заранее строить маршруты поездок, прогулок, пеших походов, особенно по городам. Я люблю и природу, однако Марта больше ценит комфорт и предсказуемость. К тому же у неё аллергия на разные растения. К тому апрелю 3,5 года назад мы уже посетили вдвоём 6 стран, а втроём с малышом Билли умудрились слетать ещё в две. Работа шла своим чередом. Особых проблем не предвиделось. Но впереди ждало лето, горячее пора для автомехаников и прокатчиков в наших местах. И будучи уверен, что к осени мы накопим порядочно для нового вояжа, я начал подыскивать места, где ещё не бывал. На улице было тепло и дождливо. Марта с сыном ехала к своей родне на выходные. Я решил, что заняться чем-то более полезным и занятным не выйдет, засел за компьютер. Обычно я использую два сайта с картами: стандартный гугловский, где часто сменяются спутниковые виды, а для обзора наземных объектов надо двигать специального забавного человечка. И второй, что появился не так давно, но имеет больше опций. Показывает пешие маршруты по дворам и переулкам, куда гугл нечасто благоволит заглянуть. отмечает нежилые и струящиеся здания разными цветами, показывает воздушные панорамы некоторых мест и так далее. Бродя по этой второй карте, я так и не определившись, куда мы соберёмся, решил навестить уже знакомые уголки. Выбрал уютный, отдельный от моря пляж Лонг-Айленда и погрузился в неспешное путешествие по непримечательному, в общем, участку между серыми водами и недалекой на сопью шоссе. за которыми поднимались синевысокие многоквартирные дома. Съёмка шла в пасмурный денёк. Пляж был пуст, кроме пары далёких, праздно шатающихся пешеходов, видны таких же, как я сейчас, подумал я в шутку. Не найдя ничего примечательного, кроме струящейся бурой коробки отеля на месте, которое во мой прошлый визит был пустырь, я вышел из режима просмотра и тут заметил новое и необычное. На этом участке карты была воздушная панорама. Я не припоминал, чтобы тут в ней Нью-Йорка были виды сверху. Приятно и неожиданно. Я навел человечка на значок панорамы, и вскоре на мониторе появилось изображение. Неплохо. Примерно то же место и время. Хмурая погода и почти пустой пляж с мелким прибоем и та же стройка. Полюбовавшись крышами островных городков, Скучными массивами Бруклина и маячащим к западу колючим лесом Манхэттена я уже собрался выйти из панорамы, как увидел ещё одно новшество, и это было удивительнее прежнего. Большие улицы крупных городов на таких картах имеют особую шкалу, где отмечаются разные годы съёмок одних и тех же мест. Порой число панорам одного и того же местечка доходит до десятка. Про воздушные виды такого не скажешь. Они появились не так давно, да и вряд ли у кого-то будет большая охота следить за мелкими переменами на слишком масштабных пейзажах. Так вот, сбоку этой панорамы была плашка с годами. Я открыл её. На экран выскочило салатовое окошко, сообщавшее: "Приветствуем вас. Вы получили доступ к приложению для любителей. Формат тестов скоро закроется". Спокойного путешествия. Ну и дурь. Хотя, может, такую специфичную и малонужную вещь тестируют не на самом популярном объекте. Нижним годом из 4 на шкале был позапрошлый. Тот же вид, но без стройки, и более людный пляж. Летний яркий день, сочные краски, и даже блестят боками низколетящие самолёты близ аэропорта Кеннеди. Вышешёл текущий год, что я уже видел. А ещё выше два других года будущих года. А, шутки, сказал я, усмехаясь. Розыгрыш. Я хоть и было кому-то вкладываться в такое. Новая дата отставала от текущей на 5 лет вперёд. Хмыкнув, я нажал её. Long Island. От мель трасса пляж. Кроме достроенного некрасивого отеля, там практически ничего не изменилось. Даже людей так же не было. Ох, дёшево сделал он прикол, хмыльнулся я мысленно и глянул на последнюю дату. Лет 20 предыдущий. Зевая, я щёлкнул по ней. Ведь тот же, разве что погода совсем пасмурная, на море сильная зыбь. Видимо, потому с экватории пропали шхуны и катера, отсутствовали и самолёты. Отель торчал на месте, но был совсем запущен и будто заброшен. На восточном побережье такое нередко случается. В целом вид был похожий, но более депрессивный. Измущало, что несмотря на морскую дымку, силуэты шпилей и башен на западе читаются очень чётко. Я увеличил разрешение до предела. Клянусь, в некоторых зданиях едва ли не у самого аэропорта различались подоконники и жалюзи. Воздух стал чище. Пока я иронично думал это, мой курсор бесцельно шарил по морю и пляжу, а потом на середину монитора выскочило это. Я непроизвольно дёрнулся, выругался, забыл, что увеличение было максимальным. Чуть отдалив это всё ещё не понимая, всматрелся. На берегу касаясь ногами или лапами или хвостами прибоя, лежала или полусидела огромная белёсая жуткого вида разлапистая туша. Его голова была вывернута в бок, кося с длинным глазом. Кривой и длинной была и ощерённая узкая пасть. Размером тварь была с полтора школьных автобуса. Я так и не понял, ползёт она или просто лежит на пляже, как и не понял, жива она или нет. Да, я в самом деле струхнул. Это явно не то, что ожидаешь увидеть на мирной карте. Если в этом заключалось удовольствие тестовой формы, то эти парни добились своего. И да, они были неадекватами. Я пригляделся. Штуковина имела блестящее, толстокожее тело и порченые плавники. Морской житель. И, конечно, он был дохлый, и вообще не чудовище, а жертва касаток или каких-нибудь ядовитых донных газов. Нам вспомнились похожие снимки и репортажи по ТВ. На пляже лежал, выброшенный морем полуразложившийся кашалот. Это кит-мобедик с огромной зубастой башкой и мощной горбатой спиной. Неужели его и впрям объели хищники, а может, кит сам убился, сбил навигацию, заплыл не туда, ведь близ Нью-Йорка киты сейчас не водится или ещё встречаются? Странно, что на пляже нет зива или спасателей. Но кто знает, как это снято. Если это изображение вообще не розыгрыш. Ну и ладно. Решил я и закрыл панораму. Поискав виды других стран и городов, я не нашёл интересного, а вернувшись к Long Island, увидел в панораме только единственный вид от текущего года. Ни окошка, ни шкалы дат. Розыгрыш в виде бага, редко, но знакомо. В Сити не такое встретишь. Я рассказал жене о стороны панораме, она немного пожалела мобедикка, мы оба посмеялись, и на этом случай был забыт. Через какое-то время мы поняли, не увидеть красот старушки Европы будет непростительной ошибкой. Германия, Париж, Монако, Испания. Было прохладное лето, и мы мечтали о юге, о тёплом бархатном сезоне за океаном. Италия. Что может быть лучше для осуществления такой мечты? Я любовался улочками, площадями и магазинчиками Неаполя, теснился на рынках и попертех церквушек, и всё хотел взглянуть на всё это буйство южной жизни со стороны. Панорама услужливо предложила мне два вида с разных точек. На второй я с невостоккнулся с тем бонусом с годами и той же салатовой плашкой. Чуть поколебавшись, я прыгнул в единственно доступный свежий год. Город остался симпатичен, как прежде. Над ним раскинулся ясный день и был добрым и щедрым на краски, блестящее море. Неожиданно мало машин на улицах. Зиеста. Насмотревшись на зелёные холмы, оттенявшие пёстрые слои домов, я заглянул во двор ближайшего пышного с флигелями дома, пожелуй, целого палаццо. Двор был чист. Низы укрывали козырьки и тенты от солнца, а в одном открытом уголке лежа. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Свалинная как попало ко участатуй. Я увеличил разрешение, присмотрелся. Это были трупы. слишком маленькие для развлечения детали, но настоящие тела, все не застыли в странных позах и имели какой-то землистый оттенок. Была ли такой их кожа или одежда или всё целиком? Но ведь мерзавцы на таких картах стирают даже лица прохожих, даже вывески некоторых заведений, а эти хреновы шутники подсовывают ничего не подозревающим людям такую дрянь. Я вышел из режима панорамы Золой и намерен выяснить, с кем ещё проделывали всякие дурацкие шутки. В то же время часть меня искала разумное объяснение увиденному. Я лихорадочно соображал, что известны о телах или похожих на тела статуях из этих мест. Уставился на панораму улицы. Увидел гору над домами. Вот же она, рядом с городом вулкан Везувий, а там и Помпеи. И ещё один древний город, как его, погибших при извержении Везувия, покрыло пеплом и лавой, асприсовало тоннами грязи, и нынешние учёные смогли сделать точные слепки их тел, которые показывают в музеях. А вдруг это задний двор музея, а панорама случайно его показала. Версия дикая, но объяснимая. Ехать в Неаполь уже не так хотелось, но я попробовал найти этот двор. и нашёл. В самом деле музей, но в современных видах экспозиции и двора фигур не нашлось. И слава богу, подумал я, обновляя карту, и увидел, что дата на ней окрасилась в салатовый. Это новый уровень проработки будущей улицы. Не додумав я, нажал. На карте после завтрашнего года всё было как обычно. Она той, что датировалась двумя десятками лет вперёд. На двором стояло низкое, угрюмое небо. Окна во двор были заколочены, тенты сорваны так, что их куски остались висеть на стенах, и лежали те самые трупы и статуи. Я глядел их со всех доступных углов. Это была та самая грёбаная куча неотличимых от настоящих тел объектов, но как бы я ни подходил, Каждый объект и сама эта груда были замалены настолько, что было ясно лишь одно. Они покрыты ровным слоем чего-то серого. Я впал в ступор и после минут размышления решил, пока эта подлая и хрупкая настройка не соскочила, выйти со двора и осмотреть город, насколько смогу, и выяснить смысл и цель всего этого обмана. Через полчаса я уже не знал, обман ли это. Всюду по карте бежали яркие полосы и точки панорам, совпадающие с улицами и проспектами, как в обычном режиме. Каждое здание, как всегда, было отмечено номером в глубоком овальчике. Каждое заведение отмечалось красными и зелёными значками. Только на этой панораме все дома и заведения лежали в руинах. Маршрут шёл прямо Но камера часто поднималась вверх, одолевая груды камня, кирпичей и черепицы. Местами она подскакивала метров на 10 на горы плиты мусора, осыпанных по краям смесью перемолотых шифера и стекла. Самое жуткое, что проклятая карта услужливо подсувывала номера и названия. На почти ровном размолотом в прах пустыре распластались разом 2-3 номера домов. Во вздыбившейся груди сквартал размером в перемешку выше ниже цвели голубые указатели адресов. Кое-где они натыкался на огромные провалы, и там, в плохо различимых пропастях, ворохом рассыпались гломливые отметки: номер 7, номер 30, Тратория Специя, Дядя Тамаза, Школа Святого Луки. Пары таких названий была вбита в разрушенную брусчатку под ногами. И много где лежали расплющенные остовы машин, и уже знакомые, сильно заблудинные от того более ужасающие, неведомо чем поражённые тела. И так почти везде, и не считая тел, полнейшей безлюдье. Я в ужасе переключил год на нормальный и увидел пёструю, весёлую толпу, флажки на балконах, музыкантов. Наверное, праздник. Я ни словом не обмолвился о находке ни Марте, ни родным. Прежде всего не хотел попусту тревожить, а во-вторых, меня грызла мыслишка, что, может, это вижу только я. Глупо, конечно, но всё-таки спешить не хотелось. Я связался с Карлом. Мой старый друг Карл работал в сфере IT, да ещё и в Калифорнии. Он возглавлял маленькую команду башкирских парней, помогавших с программами крупной фирмы, и вообще был в интересующих меня вещах как рыба в воде. Ой, эти карты. Там не может быть таких багов, рассмеялся он, выслушав меня по Скайпу. И даже близко похожих не бывает. Но шутку это не похоже, если правда, но и ты не шутишь. Давай так, Если вдруг ещё что стрясётся, сделай скрин панорамы или сфотографируй ишли мне. Я искал долгие недели, убивая на эту ненормальную активность почти всё свободное время. Ничего. Пока Карлос мне не позвонил. Был вечер. Я едва открыл поиск, и вот звонок. Карл был напряжён. Голос звучал хрипловато. Я увидел, сказал он. И знаешь, там всё так же нет багов. Это такая же часть карты, как и всё остальное. Мы решили изучать это до поры не посещая посторонних в дело. Для друга это всё же больше оставалось загадкой, пищей для ума, чем тревогой. Меня такой подход устроил и несколько успокоил. В самом деле, в таком странном вопросе разумно было довериться профессионалу. максимально приближенному к теме. Что мы начали делать? Прежде всего, искать как самое на мале сайта, так и какую-либо закономерность в их появлениях, ведь большую часть времени неправильных панорам вообще нельзя было увидеть. Мы разбили мир на участки наблюдения. Мне по жребию досталась Европа, Карло Латинская Америка. Но главное, он пообещал узнать больше о самой компании хозяйки сайта. Доступ к этой кухне Карла был скромный, но его с веди могли помочь. Жене свои бдения у монитора я объяснил тем, что хочу детально продумать наши маршруты в осенних турах, а потом уже мы выберем из её и моих предложений оптимальный вариант. И скоро труды дали результаты. Чёртовщина проявлялась примерно раз в месяц на 10-12 часов. более чёткой периодичности изменений интерфейса карты или других закономерностей мы не нашли. Гораздо больше мы узнали о той симуляции мира, за чем-то показанной нам. Мы почти не видели природу. Панорамы ограничивались крупными городами, что, впрочем, не удивительно, но зелёных деревьев, цветов или просто свежей травы нигде не было. А города больше, чем наполовину, а иногда целиком были изуродованы, сожжены и разбиты. Всюду явно читались следы большой войны на фоне экологической катастрофы и каких-то стихийных бедствий. Часть мест была как будто встряхнута единым подземным или морским ударом и так и осталась рассыпанная и брошенная под тяжеским серосизым небом, которое редко пропускало свет солнца и приветливую синеву. Кёльнский собор походил на придавлено во машиной дикобраза, всем нагромождением осевших, накренившихся и плывших безобразной бурой кучей элементов. Обычно приветливая яркая Прага походила на былой Дрезден, а Дрезден будто выбит из фундаментов чудовищной кувалдой на приподнятую и уроненную шахматную доску. Чередовались среди руин белёсые и опалённые, в кривив кустарчащие башни и колокольни. Сафия была похожа на Лондон, а Обани на Флоридские болота, присыпанные слоем строительного мусора. А эти тела. Мы, одолев брезгливость и страх, честно пытались рассмотреть трупы. Карл даже обработал некоторые изображения своими хитрыми программами, но тщетно. Удалось лишь понять, что многие показанные чьто бестрастной камерой манекеннообразные остовы валялись частью с частью сооружения. И вроде как в серой камуфляжной форме, затянутый в неё сынок до головы, как в Неаполе. Вооружены мало смыслили, да и не хватало деталей на подчищенных видах, а форма, как ни странно, оказалась одинаковой во всех частях мира. Что у них там стряслось? Домашние всё ещё были в неведении, а я и не старался скрыть свой интерес, ставший уже манией. да и чаще раза в месяц всё равно никто не замечал за мной тяги к изучению карт. Почему бы обередить души тех, кто знал по сути немногим меньше моего. Вот бы узнать, что произошло с этим альтернативным миром, и кому понадобилось так предупреждать нас, редких пользователей стороны игрушки. Игрушки или Карла тоже затянуло. К концу лета мы собрали достаточно данных и были готовы заявить об открытии феномена. Кому и куда в сетях уже весело дюжина моих обращений к неровнодушным и наблюдательным людям на разных форумах, но всерьёз откликнулись только пара человек на счётчик аномалия, и те пока знали меньше нашего. Один парень до сих пор считал это идиотской злой шуткой. Карел подключил к делу нескольких блогеров разной степени вменяемости, в надежде максимально расширить аудиторию и сам поиск. Они обещали распространять знания об этом, но сперва хотели убедиться в реальности панорам сами. Это отодвинуло ход дела ещё на месяц, в октябре. Мы строили планы на День благодарения. В один из уикендов я получил сразу два письма от тех блогеров, Они поверили в существование тех видов, но жаловались, что графика там слишком реалистичная и на то, что со шкалой годов мы обманули. Её верхний пункт был просто размытым салатовым квадратиком без намёка на дату. Я тут же проверил. Они оказались правы. Даты будущего словно растворились. Радовало одно. Мы с другом сумели разогнать волну и нас поддерживают Я немедленно написал об этом Карло. Он подтвердил факт сбоя шкалы, обещал поломать голову над кодами панорам со своими ребятами, и тогда же мы решили обследовать новые места. Мне достались Россия и Средняя Азия. Тот вечер был удручающим. Огромные пространства, застроенные ещё в холодную войну громадными, почти одинаковыми коробами, угрюмых, но по-своему величественных зданий. прямых и изогнутых, многоколенчатых домов превратились в ряды упавших костяшек домино, а местами в целые бетонные плато, спрессованные собственным весом. Всё-таки это были панельные дома, стойко выдержавшие полвека непогоды и аварий, но не вынеши ши ударов ни весть с чего, сломавших тонкие стыки и швы бетонная там, где здания более-менее сохранили сихо паясывали кольца цементной пыли, будто впитавшихся в бурую землю. Тело здесь было меньше. Не знаю почему. Иль их присыпало, спрятало этим крошевом. Не лучше были и старые центры городов. Затопленные бульвары с голыми деревьями и вокзалы с разбитыми платформами и путями, лишённые стёкол окна. И тусклые стены когда-то ярко окрашенных домиков под тосклым, безрадостным небом. Перекошенные, заваленные минареты и проломленные восточные купола. Всё это по-прежнему перемежалось с непристойно яркими адресными номерами и названиями уже мёртвых магазинов, баров и аптек, с щедрыми горстями распихаными в груды обломков и почему-то на верхушке мёртвых кустов. Из редко встречались мёртвые животные. Камера, вернее то, что её несло, даже не обходила трупы, равнодушно пробираясь прямо по головам и поверх завалов, отрешённо фиксируя весь ужас, застывший окрест. И везде, всюду лицемерно скрывала подробности. "А это не графика?" спросил я Карла за кружкой пива, когда он приехал на праздник. Или это недавно появилась зараза нейросетка. Что ты? махнул вдруг рукой. Нейросети такого не могут, по крайней мере, сейчас. И зачем? Вообрази, сколько на это требуется энергии и ресурсов, и денег, соответственно. Тогда чья же это работа? Устало спросил я, вертя в руке пустую кружку, и слушая веселье в баре, царящее вокруг. Люди готовились к праздничным дням. Кажется, скоро мы узнаем. Бодро ответил Карло. Я вышел на одного человека, недавно покинувшего их компанию. Он был заместителем бывшего шефа картографических проектов и разработчиком игровых симуляторов. Надеюсь, разберёмся хоть с чем-то. Ну и, написал я ему следующим вечером. Кое-что разознал, ответил он уже под утро. На днях заеду к нему в Луизиану. Обещаю, будет интересно. Я еле дождался Нового года. Написал с утра. Ну как, приехал. Это сообщение непрочитано и сейчас. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухи. Книгоухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В следующую ночь надо Луизиане, где поселился в хостеле Карл, пронёсся один из самых страшных за крайние 10 лет ураганов. Карл выбрал слишком хлипкий домик. Мы не поехали в Европу. Мы взяли кредит на новый дом, просторнее старого, с надёжным подвалом и капитальным первым этажом. Без Карла обсуждение темы жуткой картины затихли, да и аномалии на ней сперва стали появляться раз в 2 месяца, потом реже. Я с головой ушёл в работу, а год спустя в обустройство нового жилища. Потом приболела, но быстро выздоровела Марта, а там и билли уже было надо готовиться к школе. Я почти забыл то, что не касалось семьи и работы. На 4 июля, подлечив старый добрый Плимут, я поехал к своим старикам. Эпплвуд не менялся, сколько я его помню. А ведь я здесь родился. Трогательные встречи с родными и соседями, яблочный пирог, славный холодный чай, тёплый вечер вернули меня в детство и юность, когда мир был необъятен, но прост и в целом неплох, а люди казались добрее. Уже перед сном мою идиллию нарушило жужжание телефона. Писал парень с форума: "Эй, чувак, эта штука снова заработала. Правда, да, ты так и нет. Что будем делать?" когда включилось. Лениво набрал я текст. Не хотелось разрушать обояние родного дома, тем более уже будучи в постели. Утром, часов с 10. А ты не включал? Проклятье. Я вскочил с постели как ужаленный. Осталось меньше часа работы этой штуки. Теперь я снова верил, даже знал и боялся, но куда больше прежнего, потому что меня осенило. Пусть это дрянная симуляция. Ну как я мог пропустить? Я мигом стряхнулся с лености, сел за отцовский ноутбук, ввёл пароль год моего рождения, подключил связь. Еле дождался загрузки браузера, а затем карты. Я искал город, где родился, искал свою улицу, и этот дом, что сейчас окружал меня любовью и теплом, как прежде. Дата закрыта. И чёрт с ней. Вот родная улица. всё чёрное, в мёртвые листья ветвяз а вязов и яблони. Дома стоят хоть и брошены, а окно комнаты, где я сейчас сижу, там раскрыты и лишено стёкол. И соседние домики привнешние общей сохранности убиты в хлам. Среди мусора у дома напротив валяется инвалидное кресло с синими ручками, одна кривовата. Я узнал это кресло. Это было Это и есть старое кресло дядешки Джеймса, который коллекционирует трубки. 20 лет назад после аварии он полгода провёл в нём, пока не сраслись кости. А потом я и Эйб, сын соседа, тайком откатили его из отцовского сарая и проехались по улице. Недолго, до третьего столба. Я вжался в сиденье и перевернулся, сломав не нароком ручку о бордюр. ейбо, что меня раскатывало, вцепившись в спинку кресла, повезло меньше, на целых 2 передних зуба. И вот кресло, вытащенное кем-то из нашего сарая, лежит среди улицы там, через множество лет отсюда и в то же время здесь. Вы продолжите твердить симуляции. Значит, карта не врёт, и значит, примерно известно, когда с городком, страной и всем миром случилось Осоло учится. Это в ночи пели сверчки, а слабо колыхались занавески. В едва приоткрытую щель окна тянул лёгкий запах трав из занедалёких прерий. Всё было живо и мирно. А я думал, и додумавшись, жестоко нахлопнул себе по лбу. Какой кретин! Это ведь очевидно, сколько времени осталось. А плевать лишь бы увидеть. Обычно по истечении срока подустранения панорамы начинали тускнеть, и спустя секунд 10 сменялись обычные карты схемами района. Я успел перейти в максимальный масштаб и успел нажать на спутниковый вид. Общий вид нашей грешной земли. Лучше б я этого не делал. Не очень люблю рассматривать такое. Что-то жутковатое вылезает в душе, когда то ли ты глядишь на мир, то ли сам мир смотрит на тебя колоссальными глазами океанских пятен, залепит кривыми шапками снегов и льдов, ухмыляется щелями заливов и фьордов, бьёт в глаза мутарной рябью полей и коркой чудовищных гор. И всё это разом. Помню, во втором классе я разрявелся слишком пристально вглядываясь в карту Америки. Так что в этот раз я большим усилием заставил себе смотреть. Вид поблек и пропал через 2-3 секунды. На мне хватило. Вы знаете про эффект Манделы? Что-то подобное испытал и я. Часть земель, совсем малая, оказалась немного, но заметно смещена по широтам. как расползающиеся башни пригрев дженгу. Часть обычных зелёных участков превратилась в пустыни, часть других покрыта мелкими воронками так густо, что любой трипофоб умер бы на месте. Часть была просто выжжена. Но это можно было бы принять и пережить, когда бы через это всё не шли росчерки широких чёрных зон, где мелким белым шрифтом значилось нет панорамы. Эти зоны состояли из прямоугольных участков, скорее всего, по формату снимков местности. Зоны шли по экватору и наискось, это как лесенкой покрывающие регионы и отдельные небольшие страны. По их границам рельеф был узнаваем и вроде бы не тронут. Миг спутникового вит ещё сменивший простой бело-голубой приятной схемой. Я борясь с нахлынувшим желанием выключить, закрыть, разбить ноутбук, дрожащей рукой дотянулся до кнопки обновления. Ничего. Обычная карта мира, светлые знакомые очертания материков, лёгкая голубизна морей. Я обновил снова, и снова. После последнего обновления карта выдала ошибку и больше не работала. Сверчки всё пели. Я обдумал всё. Начало лихорадочное той ночью, а затем спокойный, взвешенный в течение последующих дней, что гостил у родителей. И даже подыскал отцу работу там, где живу. С той ночи прошло 2 года. Баг, который не был багом, а для практически всех жителей планеты и вовсе не был. Быстрый исчез. Об этом не писали люди из команды бедняки Карла и из форумов. Спустя полгода активность там прекратилась вовсе. Не думайте худого. Эти люди живые и здоровы. Иногда я общаюсь с ними уже на другие темы. А сами обсуждения, может, и сейчас весят в старых, позабытых даже авторами тредах. Мы живём хорошо. И да, жизнью я в целом доволен. Мы с Мартой и Билл ли никуда не планируем ехать и очень редко навещаем родню в городке Эппл Таун. Да и сами родственники вслед за внявшими моим бразбой, матерью и отцом потихоньку переезжают в наш штат. Что до прочей родни и друзей, мы их ни отчего не отговариваем. Просто иногда не рекомендуем надолго ездить в некоторые места. Я твёрдо решил не покидать свой округ, покуда это будет возможно. Когда Билли вырастет, он поступит в любой колледж или университет, который ему понравится. Ведь я забочусь о нем и хвалю ему дюжину хороших заведений в определенных штатах и округах, даром что у нас под боком таких нет. Ведь те 2-3 года форы данной нам диковиной карты уже миновали, а сколько осталось до последнего часа после того коварного сбоя дат неизвестно уже никому. Но здесь в нашем округе и в пяти других крупных территориях и нашей стране всё будет хорошо. Марта посвящена в тайно и полностью со мной согласна. Пусть так и будет. Почему я думаю спасти именно здесь? Потому что почти весь наш штат на той карте в тот последний вечер был закрыт чёрным прямоугольником, и там не было панорамы. Он был не интересен тем, кто зачем-то фиксировал разрушение и погибель. Значит, там была жизнь. Это успокаивает меня даже больше, чем уверенность в выплате кредита за наш крепкий дом и в том, что все, кто мне дороги, живые и настоящие тут, рядом. Но иногда, раз в полгода, я просыпаюсь в страхе от снов, где я снова брожу по той карте, что ещё не создана. И там, в подсознании, что просыпается, пока моё сознание спит, мечется лишь на миг овладевающая мной единственная мысль. А что, если в закрытых от взгляда местах не лучше, а хуже?